Глава пятая. «Добрый день, ваше сиятельство!» – почтительно поклонился Арнольд, переступив порог к гостиной. Его сапоги из мягкой кожи почти не шумели по дубовому паркету. Служанка сообщила, что вы меня вызывали. Я жестом указала на кресло напротив. «Добрый день, Нисс Арнольд. Проходите, присаживайтесь. Мне требуется ваша консультация». Законник опустился в кресло с изяществом, которое не ожидаешь от человека его возраста. Я заметила, как его длинные пальцы с аккуратными ногтями поправили манжеты белоснежной рубашки перед тем, как он поднял на меня внимательный взгляд серых глаз. «Мне нужен полный свод законов, защищающих права вдовы», – сказала я, стараясь сохранить ровный тон. «Все статьи, указы и даже отдельные распоряжения императора». которые могут защитить мои вдовьи права». С этими словами я протянула Арнольду злополучный свиток с императорской печатью. Он принял его с той почтительной осторожностью, с какой священник берет священные реликвии. Его глаза быстро пробежали по строчкам, брови слегка сдвинулись, образовав между ними вертикальную морщинку. Через мгновение он поднял взгляд и произнес размеренно. Я понял ситуацию, ваше сиятельство. Прямо сейчас могу констатировать, что его величество действует в рамках своих полномочий. Вы принадлежите к высшей аристократии, к одной из самых влиятельных и богатых фамилий империи. Следовательно, вопрос престола имеет государственное значение. Однако, он сделал едва заметную паузу. У вас есть определенное время на подготовку. Все юридические нюансы я изложу завтра утром, после тщательного изучения соответствующих разделов Имперского кодекса. Внутри у меня все съежилось. Значит, мне предстоит этот цирк выходить замуж снова и снова, пока не выполню свою государственную обязанность? Прекрасная перспектива. Но вслух я ничего не сказала, лишь кивнула, сжав губы в тонкую линию. Арнольд, уловив моё настроение, слегка склонил голову. Этот жест всегда предварял его осторожное возражение, но на этот раз он лишь поднялся, аккуратно сложил письмо и вышел, оставив за собой легкий шлейф запаха пергамента и чернил. Я осталась одна в просторной гостиной, где даже шелест дождя за окнами казался приглушенным. Роскошная мебель. Дорогие гобелены, серебряные подсвечники, все это вдруг обрело какую-то зыбкую, не настоящую сущность, будто я сидела не в своем доме, а в искусно сделанной декорации. Я сжала кулаки до боли, чувствуя, как заостренные ногти впиваются в нежную кожу ладоней. Не то, чтобы я была категорически против самого института брака, но... Всю свою земную жизнь я мечтала о браке по любви, о том волшебном моменте, когда двое искренне любят друг друга, решают связать свои судьбы. Я представляла себе свадьбу на земле, воздушное белое платье, дрожащие руки с букетом, теплый взгляд любимого человека, браки по расчету, по принуждению. Все это вызывало у меня отторжение». А теперь мне предстояло не просто выбрать жениха из возможного списка, но и родить от него наследника. Никаких генетических анализов, никаких тестов на совместимость. Просто должен быть наследник. Точка. «Чтоб вас всех!» – прошептала я, устало проводя ладонями по лицу, оставляя на коже следы от слез, которых я даже не заметила. С вашими дурацкими средневековыми порядками. «Весь этот патриархальный ад!» Поднявшись с кресла, я подошла к высокому арочному окну, прижав горячий лоб к прохладному стеклу. В саду буйствовали розы, алые, как капли крови, белоснежные, как свадебное платье, и солнечно-желтые. Их терпкий аромат проникал сквозь щели старых рам, смешиваясь с медовым запахом горящих восковых свечей. Ветер играл с резными кленовыми листьями, будто перешептывался с ними на тайном языке. А я стояла, ощущая, как жесткие косточки корсета впиваются в ребра, а в ушах звенит от гнетущей тишины. Где-то за окном залилась трелью птица, веселая, насмешливая. Даже природа здесь, кажется, была против меня, или просто равнодушна к человеческим страданиям. Внезапный стук в дверь вырвал меня из мрачных раздумий. «Кто там?» — резко спросила я, не скрывая раздражения в голосе. Дверь бесшумно открылась, и на пороге появилась запыхавшаяся служанка. Ее рыжие кудри выбивались из-под белоснежного чепца, образовывали огненный орел вокруг веснущатого лица. Грудь быстро вздымалась, а в зеленых глазах читалось необычное возбуждение. «Ваше сиятельство, к вам прибыли гости!» С почтительным поклоном доложила она, слегка запнувшись. Видеть гостей в моем нынешнем состоянии было последним, чего мне хотелось. Но долг превыше личных переживаний. Я едва заметно кивнула. «Сейчас спущусь». Служанка склонилась еще ниже и поспешно ретировалась. Я еще несколько мгновений оставалась у окна, наблюдая, как ветер кружит опавшие лепестки роз по садовым дорожкам. затем глубоко вздохнула и направилась к выходу. Нужно было собраться, отвлечься от тягостных мыслей. Без юридической консультации Арнольда я все равно не могла принять решение. О предстоящем замужестве я подумаю завтра, а сегодня только обязанности герцогини, только холодная вежливость и безупречные манеры. В этом краю существовала давняя традиция, уходящая корнями в крестьянские обычаи. Соседи победнее регулярно навещали более состоятельных землевладельцев. Это был не просто обычай, а целый социальный ритуал, оточенный поколениями. Богатые демонстрировали щедрость, бедные почтения и все вместе поддерживали видимость соседской гармонии. Как герцогиня я была обязана соблюдать эти неписанные правила, хотя моей земной натуре они притили. Сегодня моими незваными гостями оказалось многочисленное семейство барона Дартоса Гортхинайского. Десять человек валились в парадную залу словно цыганский табор. Шумные, пестрые, пахнущие дешевым парфюмом и кунской сбруей. Во главе процессии шествовал сам барон, дородный мужчина с бочкообразной грудью, утопающий в кружевном жабо. и пышными усами, напоминающими щетки для чистки бутылок. Его супруга, пухленькая дама с кокольным личиком, семенила рядом, то и дело поправляя свои искусно уложенные локоны, которые, несмотря на дорогу, сохранили безупречную форму, видимо, благодаря килограммам воска, намазанного сверху. За ними плелась незамужняя сестра баронессы, высохшая, как осенний лист, старушка в очках с толстыми линзами, отчего ее глаза казались неестественно увеличенными. Ее вечное выражение растерянности наводило на мысли о легком помешательстве. Но главное богатство семьи составляли семеро детей, разновозрастная орда, от угловатого подростка до карапуза. еще не научившегося толком ходить. Они врывались в комнаты, как ураган. Тихий мечтатель задумчиво трогал дорогие безделушки. Озорной проказник уже норовил что-нибудь стащить, а младший ревели в три горла. За столом это мирное сборище преображалось в стаю голодных волков. Пироги с лесными ягодами, жареная дичь под травами, сладкие бисквиты – все исчезало в их ненасытных ртах с пугающей быстротой. Они ели методично, без разговоров, словно боялись, что еду отнимут. А насытившись, так же внезапно собирались и исчезали, оставляя после себя лишь крошки на скатерти и легкий запах лука в воздухе. Барон приходился мне каким-то невероятно дальним родственникам. То ли восьмиюродным дядей, то ли десятиюродным кузеном. В наших краях все аристократы были друг другу роднёй. Но Дартос особенно гордился этим сомнительным родством. Он неизменно упоминал о нём при каждом удобном случае с важным видом поглаживая свои ухоженные усы. Казалось, он искренне верил, что капля герцогской крови в его жилах делает его особенной персоной.